Так-то кот. Вобрав побольше воздуха в мохнатую грудь, Варфоломей издал долгий и протяжный мяв. Начинался этот крик души где-то в контрактаве и заканчивался ультразвуком. От такого ора дом вздрогнул и заскрипел черепицей. Звякнули серебряные уточки в стеклянном шкафу в кабинете Андрея. Кукушка в ходиках кукукнула не в попад. А домовой от неожиданности стукнулся проплешенный от чугунный грузик, крякнув от удара, Еремей тут же ловко запустил ложкой в кота. Удар пришелся как раз по пушистой макушке, но цель была достигнута. Вафля смолк. Так-то, кот, погрозил ему кургузом пальцем домовой. Эш че удумал, орать дурниной. А ну как викуси разбудишь? «Раз уж мы лихорадку прогнали, пусть спит, а то кто ее потом нянькать станет? Ты?» «Ободрали тебе морду коты», — пробубнил Варфоломей с неприязнью, глядя на ложку, упавшую рядом. «Как ты не поймешь?» — вздохнул он, переводя взгляд с ненавистного предмета на того, кто его кинул. «Душа хочет праздника!» «Разве не чуешь? Весна! Да хоть лето!» Отмахнулся Иеремия, подбирая ложку с пола. «А все едино! Не ори!» «А чем мне заняться? Коля хочется чего-то такого!» Заныл Варфоломей, заваливаясь на бок и устремляя задумчивый взгляд в потолок. «Да хоть к малышке сходи, помурчи там ей, пошепчи по как умеешь!» Предложил домовой, разглядывая друга. «Спасибо, не хочу!» Кот нервно дернул хвостом. «Она и так мне недавно ус выдернула. Погляди, какой я теперь неравномерный! Я бы даже сказал, кривобокий!» «Ой, уймись!» Прям лялька такую красоту изувечила! ухмыльнулся Еремей. А кривобоки ты от того, что на левом боку лежишь чаще, чем на правом. Вот и весь сказ. Да чтоб ты понимал в кошачьей анатомии, фыркнул Варфоломей. нам котам там пользительно валяться боку на бок. Ну, согласился домовой. Ползительно, но лень!» — перебил его вафля и сладко зевнул, как бы намекая, что тема закрыта. Еремей хотел его еще разок шлепнуть ложкой, чисто для проформы, но тут послышался шум у входной двери. Еремей замер, эти шаги он знал на зубок, и, стоит сказать, его зубы скрипели от неприятия персоны, их издававшей». Мария Игоревна появилась в доме еще до выписки Тани и Викуси. Просто приехала, зашла, шумно топая по ламинату. Оглядела дом наметанным хозяйским взглядом и протяжно произнеся безвредное на слух «Понятно», взялась за дело. Худощавая и всегда хмурая мама Тани умудрилась заполнить собой каждый угол дома. Вот она крутится у плиты, а вот она уже намывает пол детской. Моргнул, а она уже пылесосит гостиной, все так же хмуро разглядывая вышитые думочки на диване. Вот Мария Игоревна в ванной, а вот в подвале. Вот сметает снег со ступеней, а вот орудует лопатой во дворике. Еремия по первоначалу и не понял, сколь велика угроза от Таниной мамы. Однако, едва он брался за работу, ну, там, кран потянуть или в дымоход дунуть, как она тут же оказывалась рядом, точно чую тут кто-то есть. Вставала, оглядывалась пристально и тонко, так что домовой чуял дрожь в поджилках. Затем произносила свое «понятно», и бралась именно за то дело, которому посвятил свое время Иеремей. «Да что ж это такое?» изумлялся, сперва домовой, сидя на любимом месте, кухонном подоконнике. «Куда ни шагну, она тут как тут. Может, она кошка, а, вафля? Может, она тоже может шасть и перемещаться?» «Не дури!» отмахивался Варфоломей, которому Мария Игоревна питала симпатию, И от того подкармливала почти по каждой просьбе. Обычная женщина, только добрая, не то, что некоторые, которым лишнюю хрустяшку для друга жаль. Когда она поймет свою ошибку, будет поздно! Важно, предупредил Еремий, но кот толком не понял, о чем речь, о еде или о помехах домовому. Имелась робкая надежда, что Мария Игоревна уйдет, едва Таня вернется домой. Увы, мечты растаяли, как дым. Танина мама взяла заботу о семье в свои тонкие руки. Пока Андрей работал, Нюта была в саду, а Таня нянькалась малышкой, Мария Игоревна продолжала причинять добро и наносить пользу. Единственное, что изменилось, так это питание кота. Таня, заметив, что вафля едва передвигает лапками, попросила маму котика больше, чем надо, не кормить, а Варфоломей тут же оказался на жесткой диете. Так-так вот, ехидничал домовой, чувствуя себя ущемленным. Сиди теперь, страдай, а говорил доброе, а говорил женщина. Был неправ. Вздыхал кот, отчаянно стуча лапкой в шкаф с кормом. «Это не добрая женщина, а очень злая тетка. Еремей, друг, открой дверцу, а то видишь у меня лапки». Варфоломей заискивающе урчал. «Пуза у тебя, так что давай, сбрасывай лишний вес!» Огрызался Еремей. «Я худею!» — восклицал кот и обиженно уходил под стол. На стол злая тетка его тоже теперь не пускала, ибо малыш в доме, а тут непорядок. Продержавшись пару недель, Еремей перешел в наступление. Он путал вязание Марии Игоревны, прятал очки и левый тапок. Для пущего эффекта повадился скрипеть половицами по ночам. Через несколько дней таких атак Танина мама произнесла свое загадочное «Понятно» и ушла на весь день. так так вот, видал, как я ее в два счета прогнал?» — ликовал Еремей, но обманулся. Вернувшись вечером, невыносимая женщина выдрузила на любимое место домового кухонный подоконник вазу с сухими ветками полыни. И где только взяла посередь зимы-то? Дряная трава и в столь неприглядном виде отвратно пахла, изгоняя Еремея с насиженного места. «Врешь, не возьмешь!» — сообщил домовой и подключил к борьбе кота. Вафля использовал привычную тактику — орать в ста местах одновременно — И попадаться под ноги ночами. Но тут его террористические выходки присек Андрей. Отправлю к маме, сурово сказал он, тиская пухлое тельце кота. Папа, бабушка же его всего залюбит! вздохнула Нюта. К тому же, у нее драг есть, а у драга зубы во какие! Девочка развела ладошки в стороны. «Он нашего вафельку в миг слопает!» «Просто у него стресс от рождения малышки, я читала», сообщила Таня, входя в комнату с Викуси на руках. «Так-то кот!» – возмутился Андрей. «Откуда у него стресс?» Однако кот все понял и орать перестал. «Предатель!» – обозлился Иремей и неделю не разговаривал с Мохнатым. За это время он оторвал несколько пуговиц с одежды Марии Игоревны, похитил ее расческу и даже подбросил в комнату мышь. «Понятно», — сказала Танина мама, и плошка с молоком варфоломея стала оставаться пустой на ночь. А нет молока — нет и угощения. «Злые дня!» — вопил Иеремия и дул холодом ей на ноги попутно подвывая у изголовья подушки. В ответ на это Мария Игоревна стала зажигать в комнате сандалы, выметать всю пыль из уголков ежедневно. Еремей забился в ходике и чувствовал, что война проиграна. Несносная женщина выживает его и ставшего родным дома. Как жить дальше, он не знал и от того сильно закручинился. Он бы, может, и ушел, да тут заболела Викуся. Маленькая, хрупкая, она плакала ночи напролет. Все в доме ходили тихо и выглядели хмуро. Прописанные доктором лекарства не помогали, и малышка продолжала страдать. Еремей не сдержался. Плюнув на вонь сандала и полыни, кинулся в комнату ребенка и, конечно, Сразу приметил сестрицу лихорадку, что окутывала своей пряжей Викусю. «Ах ты ж гадина!» — рассверепел домовой, раздувая источно шар. «А ну, поди вон!» Лихорадка вздрогнула и уставилась своими темными глазищами на Иеремея. «А ты откуда взялся? Разве ж ваш брат тут уж его не чует?» «А это не твое дело! Чего я чую, а чего нет! Убирайся отсюда! Мое тут хозяйство!» «Не больно-то тебя тут любят!» — ощерилась лихорадка, показывая острые зубы. «Зато я их люблю!» — огрызнулся Еремей, наступая на сестрицу Дрожею. «Прочь!» Тут в дверях появилась Мария Игоревна. У нее под ногами меховой шапкой проскользнул кот, и, раздувшись не хуже Иеремия зашипел на примостившуюся подле ребенка болезнь и тут же кинулся вперед, выставив когти. Лихорадка взвизгнула, уворачиваясь от лав Варфоломея, да только Иеремей не зря свой хлеб ел. Обежал он болезнь, закрутил ее, запутал, да и подал пенка прочь. От детской кроватки. «Ах вы так! Ах вы все вместе!» Разъярилась сестрица трисовица Потирая ушибленные места И отпихивая прочь воинственного кота. «Ладно, на сей раз уйду, Да только и вас из этих хором выкинут! Попомните мое слово!» Провыла простонала лихорадка, и, ухватив свое плетение с малышки, исчезла сизым туманом прочь. Викуся вмиг успокоилась и уснула. Еремей, косо глянув на Танину маму, исчез отсыпаться в ходики, а кот важно улегся посреди детской, как бы намекая, что он на посту. Танина мама мазнула хмурым взглядом по комнате, в которой Еремей только что воевал с лихорадкой и прошептала «Понятно». Когда Мария Игоревна ушла, Еремей не знал, но вот теперь она вновь вернулась и по-хозяйски зашла на кухню. Не желая видеть ее, Еремей отправился проверять, не завелась ли где моль. Дело, знаете ли, к весне скоро одежку менять. Через четверть часа дом наполнил сладкий аромат жареных блинов. Увлекшийся починкой нютиных валенок, домовой не сразу понял, что так чудно пахнет, а уж когда дошло, то не сдержался и проник в кухню. К его удивлению, на чисто вымытом подоконнике вместо ненавистной полыни стояла тарелка с душистым блином. Желтый кусочек маслица таял середки, А подле лежала ложка, полная цветочного меда. Еремей на всякий случай дернул себя за бородёнку, чтоб понять, не мерещится ли ему. Но нет, лакомство не пропало. «Там еще в миску молоко налили!» Прочавкал кот, уплетая корм за обе щеки, «Злая тетка сегодня опять превратилась...» «В добрую женщину!» — поделился своим наблюдением Варфоломей. «Так-то, -так вот, вот тебе и праздник, как по заказу!» — хмыкнул Еремей, принимаясь за трапезу. Тут он спохватился, что Мария Игоревна еще не ушла с кухни, а продолжает готовить, поглядывая на жующего Еремея. Домовой крякнул-ухнул, а затем, покраснев точно маков цвет, все же куснул блин и, расплывшись в улыбке, кивнул Таниной маме, загадочно добавив. «Понятно!»